Сколько было прелести в этом обмене любезностями и во взглядах, которыми они сопровождались. Ах, если бы злой дух, загнанный на верхний этаж, воспользовался таким удобным случаем, чтобы крикнуть, я здесь, в шкафу, задыхаюсь в заперти. Клянусь вам честью мое сокровище. Я знаю, как вы дорожите вашей честью, друг мой. Разумеется, знаете, душенька. Клянусь честью, что, входя в комнату, я еще на пороге хотел произнести имя молодого Фледжби. Расскажите Джорджиане, душенька, о молодом Фледжби. Нет, нет, не надо, не хочу. Миссис Лэмл рассмеялась весело-привесело, притянула к себе руки покорные Джорджианы и то, соединяя их, то, разводя широко в стороны, заговорила. Так вот, послушайте, моя обожаемая глупышка, жил-был на свете юноша, а звали этого юношу Флетчби. И с этим молодым Флетшби... человеком богатым, из родовитой семьи, были хорошо знакомы двое людей, нежно привязанных друг к другу, а звали их мистер и миссис Альфред Лэмбл. И вот однажды этот молодой Фледжби, сидя в театре, видит в ложе, занятой мистером и миссис Альфред Лэмбл некую героиню, которую звали... <смех> нет, нет, только не Джорджиана Потснеп. Нет, нет, нет, только не Джорджиана Потснеп. Пусть это будет кто-нибудь другой. Да, да, да. Никто другой, а моя маленькая Джорджиана Поцнеп. И вот этот молодой человек подходит к Альфреду Лемлу и говорит... Пожалуйста, не надо, я его ненавижу. Зачем он это говорит? Что это, душенька? не знаю, но все равно я его ненавижу. Душенька моя, бедняга всего лишь навсего говорит, что он поражен в самое сердце. И, о, как же мне быть? Боже мой, Боже, он, наверное, круглый дурак. Поражен в самое сердце и умоляет пригласить его к обеду и четвертым и Итак, Завтра он обедает у нас и едет вместе с нами в оперу. Вот и все. Впрочем, стоит кое-что добавить. Представьте себе Джорджиана, он в тысячу раз застенчивее, чем вы, и боится вас так, как вам в жизни своей не приходилось никого бояться.